Эту спинозистскую идею мы должны, вообще говоря, признать истинной, обоснованной. Абсолютная субстанция есть истина, но она не вся истина. Чтобы быть всей истиной, она должна была бы мыслиться как деятельная и живая внутри себя, и именно этим определить себя как дух. Но спинозовская субстанция есть лишь всеобщее и значит абстрактное определение духа. Можно, правда, сказать, что эта мысль есть основа всякого истинного воззрения. Она, однако, такова не как основа, остающаяся абсолютно прочно внизу, а как абстрактное единство. как дух внутри самого себя. Мы должны поэтому заметить, что мышление необходимо должно было стать на точку зрения спинозизма. Быть спинозистом – это существенное начало всякого философствования. Ибо, как мы видели, когда начинают философствовать, душа должна сначала купаться с н В этом эфире единой субстанции, в которой все, что мы раньше считали истинным, исчезло. Это отрицание всего особенного, к которому раз должен был прийти каждый философ, есть освобождение духа и его абсолютная основа. Отличие нашей точки зрения от и л и а д с к о й философии состоит лишь в том, что в новейшее время, благодаря христианству, в духе всегда налична конкретная индивидуальность. Но если примем во внимание это бесконечное требование совершенно конкретного, то мы должны будем сказать, что субстанция спинозы, еще не была определена им как внутри себя конкретная. Так как к о н к р е т н о е таким образом, не находится в содержании субстанции, то оно, стало быть, входит лишь в рефлектирующее мышление – и только из бесконечных противоположностей последнего как раз и получается вышеуказанное единство. О субстанции как таковой ничего больше нельзя сказать. Речь может идти только о философствовании по поводу ее и об упраздненных в ней противоречиях. Отличительного... Мы в таком случае должны искать в характере тех противоположностей, которые упраздняются в ней. Доказал Спиноза это единство отнюдь не так убедительно, как это старались сделать древние философы. Но... Величие склада мыслей Спинозы состоит в том, что он мог отказаться от всего определенного, особенного, и держаться лишь единого, почитать лишь это единое. Первое. Спиноза начинает рядом дефиниций, из которых мы должны привести и Следующий. А. Первая дефиниция касается причины самого себя. Она гласит: под причиной самого себя я понимаю то сущность или понятие чего заключает в себе существование. или то, что может быть мыслим и не иначе, как существующим. Спиноза н а п е р ё д устанавливает единство всеобщей мысли и существования, и вопрос об этом единстве будет трактоваться вечно. Причина самого себя является очень важным выражением, ибо в то время – Как мы себе представляем, что причина п р о т и в о п о л о ж н о действию, причина самого себя есть такая причина, которая, действуя и отделяя некое другое, вместе с тем порождает лишь само себя, снимает, следовательно, в акте порождения это различие. Полагание этой причиной себя, как некоего другого, есть отпадение и вместе с тем отрицание этой потери. Это совершенно спекулятивное понятие. И даже, скажем больше, основное понятие во всем спекулятивном. Причина, в которой причина тождественна с действием, есть и Бесконечная причина. Если бы Спиноза развил дальше то, что заключается в понятии коза-суи, то его субстанция не была бы чем-то неподвижным. Б. Второй по порядку следует дефиниция конечного. Конечной называется такая вещь. которая ограничена другой вещью того же рода, ибо она имеет в другой вещи конец, не существует там. Существующее здесь есть некое другое, но это другое должно быть одинакового рода, Ибо те, которые хотят ограничивать друг друга, должны для этого соприкасаться друг с другом, находиться, следовательно, в отношении друг с другом, то есть быть именно одного рода, стоять на одинаковой почве, иметь общую сферу. Это утвердительная сторона границы. Мысль, следовательно, ограничивается лишь другой мыслью. Тело другим телом, но мысль не ограничивается примерно телом. И наоборот, тело не ограничивается мыслью. Этот взгляд мы уже встретили у Декарта. Мысль есть сама по себе целостность. И такую же целостность представляет собою протяжение. У них нет никакого касательства друг к другу. Они не ограничивают друг друга. Каждая из них есть з а м к н у т о е внутри себя целая. С. Третьей является дефиниция субстанции. Субстанцией я называю то, что существует само в себе и постигается само через себя, или то понятие, чего не нуждается в понятии другой вещи, из которой мы должны были бы понимать его. «Акво формари дебет» — «в противном случае оно было бы конечным». акцидентальным то что для того чтобы быть постигнутым нуждается в другом не самостоятельно а находится в зависимости от этого другого